Глава 20. О разуме и женском прямстве, которое всяко разума сильней. Себастьян растирал в пальцах золочёный лавровый лист и выглядел всецело сосредоточенным на этом, по сути, бесполезном занятии. Он вздыхал, подносил пальцы к носу, нюхал лаврово-золотую пыль, вновь вздыхал. Евдекия молчала, и молчание это давалось ей легко. Скажи уже, Себастьян, вытирай руки о занавеску. Что? Они пыльные. Будет повод постирать. А ты дуйся, скоро лопнешь от злости. Это не злость, это это беспокойство. Я не понимаю. Случается. Ты просто сидишь и лихо пропал, а ты «Ты единственный, кто... кто хоть что-то можешь сделать!» Она металась по гостиной, весьма следовала сказать роскошной гостиной, не способная справиться с собой, и в зеркалах ловила свое отражение растрепанной краснорицей женщины с безумными глазами. «Но не делаешь ничего!» «Дусенька!» Себастьян забросил ноги на низенький столик, сделанный лета так триста тому и сохранившийся в прекрасном состоянии. К подобному Евдокия примерялась на аукционе. Да так и не решилась, потому что просили за столик полторы тысячи злотней. Непомерно. «От рада глаз моих!» Евдокия запустила в него подушкой, но Себастьян уклонился. «Скажи мне, что должен я сделать?» Найди, лиха. Я ищу. Себастьян пошевелил пальцами. Был он бессовестно бос, и ко всему вельветовые домашние штаны закатал до колен. От того и вид приобрёл в высшей степени безделенный. Здесь? А где? Его здесь нет. Сила вдруг иссякла, и Евдокия упала. Не на столик, на разлапистую креслицу, прикрытую кружевной накидкой. Одна кидки пахло ванилью и ещё корицей. И запахи эти представлялись странными, не соответствующими месту. В доме ведьмаков должно было пахнуть иначе, к примеру, как в аптекарской лавке или же на кладбище. Или в аптекарской лавке, которая расположена при кладбище. Хотя, если подумать, то зачем она там? Я знаю. Так да почему? Евдакия Он поднялся, запахнув полы цветастова домашнего халата, в котором, как же, чувствует себя в чужом доме свободно, будто бы был сей дом его собственным. Послушай меня, пожалуйста. Я понимаю, насколько это тяжело сидеть и ждать. И тоже беспокоюсь за брата. Поверить, он больше не улыбается и выглядит серьёзным, а ещё усталым. Где он был? не скажет, и спрашивать бессмысленно, отшутится только. Лиха сиреный, успокаиваешь, нельзя её успокаивать, иначе она расплачется. А это, это глупо плакать без повода. Нет, повод, конечно, есть, и очень веский. Однако же срёзы Евдокии ничем-то не помогут. Успокаиваю её, согласился Себастьян, а ещё пытаюсь объяснить, Ты же выслушаешь. Будто бы у неё имеется выбор. Выслушает. Она сделает что угодно, если это поможет. Только чем помогает её евдакейное сидение в чужом доме. Второй день. А она, они. Второй день. И теперь евдакей чувствует время остро. То как уходит оно минута за минутой. «Больше не тянет в сон, напротив, мучит бессонница, от которой не спасает травяной, успокаивающий отвар. У нее не хватает сил даже на любопытство. Это заговор виноват. Кто сделал? Для чего? Ей не сказали. Аврелий Яковлевич отвар вот дал, и еще ниточку, на которой сухая щепка болталась, а в ней будто бы искра серебряная застряла». Стоило ей надеть, как разом полегчало, будто бы разжалось стёрное кольцо в груди. Поблагодарить бы, да. Беспокоить не верила. Занят хозяин. И говоря о омолоке, и пареньюк молодой, очи закатывал, бледнел выразительно, боялся. Ивдакия. Нет, не боялась, скорее опасалась, потому как ведьмаков положено опасаться разумным людям. А она себя разумной мнила до недавнего времени. Ведьма, как многое знает и живёт давно, и верный сумел бы объяснить, но не велена. В подвал он с волосами Евдакии, которые самолично состриг, с платочком Себастьяном принесённым. И ясно, что на платочек тот он большие надежды возлагал. А как спросила, отшутился, мол, всему своё время. Да только время это вышло почти. Евдакия чувствует и зрится Что на Себастьяна с его тайнами ненужными, что на ведьмака в подвалах своих запершегося, что на себя саму, на мужа. Злость эта тоже, кажется, чужой, и надо ее одолеть, пока она не одолела Евдокию, тут уж оберег не поможет. — Мало, просто найти, Рехослава. Себастьян сел на пол, подсунув под зад еще одну подушку, которых в доме было множество. Надо бы мне сделать так, чтобы он вернулся. Я имею в виду не только Познанск. Адри, этого я должен понять. Кто и что с ним сделал? И как это сделанное можно переменить, понимаешь? Я не дура, не совсем дура. Я просто нервничаю. Евдокия потерла глаза, сухие, к счастью, невыносима была сама мысль о том, что она разревется при нем, вот так просто по бабье, с причитаниями и подвываниями, со срезами, которые градом из глаз сыплются, и с сопрями, с носом распухшим красным. «Ты умница!» «Льстишь?» «И это тоже!» Себастьян улыбнулся, и эта улыбка была вполне искренней. Извини, если я. Она права в том, что когда часто меняешь лица, легко потерять своё. Я привык быть шутом и порой за собой не замечаю, когда это неуместно. Прости. Евдокия обняла себя. Он ведь там к ней отправился. К хозяйке. Это слово далось с трудом. К ней. Она колдовка. Просто колдовка. Сильная это, верно. Но не всесильная. А раз так, то и её можно переиграть. Опять утешаешь. Не без того. Он улыбнулся ещё шире. А на деле мой братец, конечно, парень видный, но не настолько, чтобы ради него такие игры затевать. Значит, всё сложней, много сложней. Смотри, в Олходлаг, который в Познаньске объявился, «Сваха эта, и сводня, которая...» «У неё в списке Риха значится». «Но это ж ерунда. Я братца знаю как облупленного. Он в жизни не стал бы связываться с... не стал бы». Себастьян замолчал, и молчал несколько минут, которые показались Евдокии вечностью. «Разве что...» «Чёрные глаза потемнели». Разве что пытался кого-то вытащить, выкупить. Но, «Ну, конечно. Он вскочил, едва не запутавшись в полах халата, который стал вдруг мешать, и Себастьян содрал его с комкала, отправив в пустой камин. Нужен список. Дело или семейное, или приятели. Дося, вспоминай, в последние дни не появлялся ли кто из старых друзей? Нет. Ты уверена? Евдокия закусила губу. Как всё было странно. Вроде бы по-прежнему жизнь кое-как наладилась, а она Евдокия увязала меж модных лавок, салонов, магазинов, и старого поместья, куда рыхаславна наведывался частенько. Приёмы, визиты к его отцу, которые давались тяжело, её собственные страхи и сомнения, которые теперь казались не репами. «Сколько же она времени потратила на них? Сколько всего упустила?» «Я... я не уверена», — вынуждена была признать Евдокия. «В последние месяцы мы... мы были вместе, но...» «Порознь», — догадался Себастьян. «Да». «Он ни о чём таком не упоминал?» «Нет, он... он несколько раз оставался на ночь в клабе». И я. Я решила, что это из-за тебя. Да. О поговорить. Евдокия отвернулась. Мне было страшно. Почему? Как ему объяснить? Она и себе-то не может. Страх быть брошенной? Или нет, не брошенной. Ригослав слишком порядочен, чтобы избавиться от надоевшей жены. Скорее уж оказаться ненужной. подвечей, ошибкой, которую уже не исправить. Ладно, опустим этот душещипательный момент. Себастьян кончиком хвоста поскрёб ступню. Этак, мой дорогой братец, похоже, ввязался в авантюру. И риего ввязали в авантюру, что куда верней. Себастьян прикрыл глаза, вид у него сделался да не ряз довольным. Эль ведь промолчал, когда я спрашивал. Солгал, пскудиная такая, чтоб ему икалась. Ничего, найду, выскажусь. Если найдёшь. Найду, запомни, Дуся. Себастьян ткнул парцевым в нос. От меня ещё никто не уходил. Прозвучало в высшей степени самонадеянно, но Евдокии очень хотелось поверить. Итак, допустим, допустим, к Риху обратился некто с некой просьбой весьма деликатного характера. И не просто деликатной, но клятва именно. Себастьян кружил по комнате с цепью в руке за спиной. Клятва объясняет, почему он не сказал мне или тебе, но первому попавшемуся человеку клясца кровью не станешь. Следовательно что? Средиотвратительный человек этот был Лиха хорошо знаком. Настолько хорошо, что просьба, подозрение не вызвала. Себастьян резко остановился перед герцогом, окинул себя придирчивым взглядом, пригладил волосы, шею вытянул, разглядывая что-то Евдокии невидимое. Хорош, безусловно хорош, пробормотал он. Итак, в Познанске Лиха всего год. И настолько дорогих сердцу приятелей у него здесь не завелось. Значит, это человек из прошлого. И вновь все её привязывает нас к серым землям. Надо ехать. Надо, согласился Себастьян. И я поеду. Мы. Я. Мы, Евдокия шмыгнула носом. Если ты думаешь, что я останусь в Познаньске, думаю, Себастьян таки нашёл в себе силы повернуться к зеркалу с пеной. Хотя со спины он был не менее хорош. Более того, я надеюсь, Дуся, что у тебя есть хоть капля благоразумия. Нету, Дуся. Послушай, принятое решение согревало душу. Ты можешь, конечно, уехать один, оставить меня здесь. Я сделаю вид, что останусь на время, но лишь подвернётся возможность, и я отправлюсь за своим мужем. А может, в монастырь пока? Себастьян склонил голову набок. Там тихо, спокойно, безопасно. Только попробуй. И ведь я не сомневалась, что с дороговородственничка станет попробовать. Но сдаваться она не была намеренна. Хватит. И без того она ждала, слишком долго ждала, неоправданно долго. Сядь, приказал Себастьян. И послушай, там не место для женщины, там не место для людей вообще. Серый земли это. Знаю, лихо рассказывал. Мало рассказывал, Дуся. Нет, она покачала головой. Я сказала и и поеду, или с тобой, или без тебя. у неё в конце концов револьвер имеется и людей Евдокия наёмёт из вольных охотников благо денег у неё хватит вот я знал Себастьян поднял палец знал что от женщин одни проблемы от родной жены и на каторге не спрячешься отправится с редой и непременно в всю каторгу из погонит Евдокия подняла подушку сдаюсь он подушку отнял и зашвырнул в тот же камин Порой мне начинает казаться, Дося, что ты меня не долюбиваешь. Неправда? Вот и я так думаю. Ведь если разобраться, с чего бы тебе меня не долюбивать? Я же кругом прекрасный, особенно в профиль, пробормотала Евдокия. Себастьян величественно кивнул. Его профиль ему очень даже нравился. Впрочем, как и анфас и все прочие курсы. Вот А ты с подушкой. Дося, нельзя так с людьми. Люди ведь и оскорбиться способны до глубины их души. У голубинок же души человеческой, порой такое дерьмо зреет. Он менялся слишком быстро, чтобы Евдокия могла уследить за этими переменами. Мне говоря уже о том, чтобы привыкнуть к ним. Отправляемся в понедельник. Почему? И вы, देखिए, अगर то вы была отправиться не медря, потому что поезд отходит в понедельник в 17:15. Восточный вокзал, третий вагон. Можно нанять, можно дося и нанять и купить и целый полк отправить. Но да только эти такие манёвры нам скорее во вред. Нет, нам надо бен именно этот поезд, который в 17:15 с восточного вокзалу, третий вагон. Э, ещё, досенька. Ты же понимаешь, что мы не на вокзалы отправляемся, и не на променад по королевским садам. Понимаю. Вот и ладненько. Себастьян улыбнулся, обнажив длинные клыки, и лицо его потекло, теряя черты. Проглянуло за ним человеческим нечто такое, заставившее её вздёкнуть отпрянуть. Э, потому ты будешь меня слушаться. Будешь ведь Будет. Во всяком случае, постарается. Умница моя. Себастьян по собачье отряхнулся, и лицо его стало прежним. И почему я нисколько в тебе не сомневался? До понедельника ещё 2 дня. Целых 2 дня. Ю, да я с ума сойду от ожидания. Всего 2 дня, возразил Себастьян. А сделать нужно многое. И, дошенька, раз уж мы решили работать вместе, то будет у меня к тебе просьба одна заглянуть в монастырь. Что? Не волнуйся, с благою целью. Ты же запомнила тех добрых сестёр, которые так желают с тобою, скажем так, порадница. Да, но, Дуся Себастьян взял за руку и наклонился, заглянул в глаза. Понимаю твои опасения, но поверь мне на слово. Не-не, не тёмные века. Нет будто особой королевской крови, которая чего-то там измыслила недоброго. То века значения не имели. Но ты у нас к счастью честная купчиха. Поэтому просто поверь, что не принято в нынешние просвещённые времена возстрегать людей в иуманахи без горячего на то их желания. Евдокия поверила. «Почти!» С ее гостья явилась за полночь, вошла она с черного ходу, что было не свойственно особе ее положение и родовитости. Однако же характер, урожденная осторожность были сильнее шляхетской гордости. Доброй ночи, панна Мазена. Себастьян поприветствовал гостью поклоном. Не могу сказать, что рад вас видеть. Ночи вам, усмехнулась она. Радости мне не надобно, хватит и приватной беседы. Надеюсь, вы не собираетесь вручить мне некий приказ. Помилуйте, приказы пусть разносят одютанты о моего дражайшего супруга их трое. Не буду же я перебивать, убедала к работу. Тёмный простой ткани плащ соскризнул с плеч панны Радомил. А Себастьян не сомневался, что сменившую фамилию, любезнейшая Мазена не сменила сути своей, но плащ принял и простую полумаску, и свежевым поклоном руку предложил. Панна желает чаю. Панна не отказалась бы и от коньяку. Тёмная гостиная, пятёрка свечей в серебряном кондерябре, пустой камин за цветастую ширмой, гардины, которые панна задёрнула самолично. Средят ли за ней? Несомненно, средят. Генерал-губернатор поговаривает, супруга уважает. А ещё побаивается, поскольку человек он в высшей степени разумный, а разумным людям свойственно испытывать определённые опасения, ежели в ближайшем их окружении находится человек, сведущий в ядах. Во всяком случае, Коньяк Себастьян разрывал сам. Всё ещё обижаетесь на меня? поинтересовалась Мадлена, принимая бокал. В тёмном платье, пожалуй, чересчур уж строгом, лишённом всяких украшений, она выглядела старше, нежели год тому, и жёстче. Мне представляются причины на то есть. Есть. Мазена не спешила сесть, а обрядывалась, снимала им любопытством. В этой комнате прежде не бывало. А в Рире Яковлевич не любит гостей, но тот обряд, обряд свадебный Мне оказалось, свадебные обряды проводят в храмах. И в храме был, конечно. Вы же присутствовали. Пришлось по долгу службы. Конечно. Она держала конический бокал в ладонях, подносила к носу, вдыхала аромат напитка. Но храма недостаточно. Иные браки по сути своей являются сделкой. А нет сделок более прочных, нежели заключённых на крови. Вам ли не знать, сколь прочен этот поводок. Полуулыбка и тоска в тёмных глазах, но взгляд Adem Азени не отводит. Значит, клятва на крови. И верно, странно было бы думать, что генерал-губернатор согласился бы на меньшее. Он желает союза, но не верит союзнику, что потребовал взамен. Верность, не ту супружескую, которая нужна многим. Себастьян подозревал, что и этой к верности генерал-губернатору будет мало. Да и Мазепа достаточно разумен, чтобы не угодить в скандал. Значит, речь о другой. Верности короне, пожалуй. Вы здесь, потому что мне кажется, что вы способны меня понять. Видите ли, мой дед многие полагают его человеком специфического толка. неуживчивым, злопамятным, жестоким до крайности. И это правда, Себастьян кивнул. Со стариком Радамилом он был знаком. Не сказать, чтобы знакомство с её было давним и доставлявшему удовольствие, но Радамил измолвили слово за Рихаслава, честь ему поручились. Однако он справедливо, это первое, а второе он не забывает долгов, всех долгов. под черкуно Ламазена. И чего он хочет? Значит, явился она сюда не по приказу супруга Родомилы, во зло или благо. Мазена молчит. Прекратите. Себастьян де Монстратию насел первым и хвост на корен закинул. Бокал поднял Грядя, как искажается в коньячной хрустальной линзе комната и сама Мазена. Вы ведь пришли сюда напомнить, что я должен Радомилам. Должен, и не отступлюсь от этого. По тому прекратите играть. Я уже устал от всех этих недомолвок, историй из пальца высосанных. Скажите прямо, что вам от меня надо. Скажу. Вы слишком эмоциональны. Это врождённое. Врождённые недостатки исправляются. Вас вижу, в своё время хорошо исправляли. Она вздрогнула и конец выпила не по-дамски одним глотком. Занюхала платочком и усмехнулась. "А ещё вы чистенько говорите, то о чём следовало бы промолчать. Вы не игрок. Почему же? Она предпочитает другие игры. Прямо радамила вам не враги, но и не друзья. Почему?" Маджена поставила бокал на сторике и всё же присела. Всё зависит от вас, это только от вас. Но у меня и вправду не так много времени, чтобы тратить его впустую. Мы с вами на одной стороне. Радомилы поручились за вашего брата, и я им за это благодарен. Хорошо. Чужая благодарность никогда не бывает лишней. Она отвернулась. Взрослая маленькая женщина, которая слишком рано заглянула на изнанку власти. Евидадни зря шепчутся, что каменный венец Радомилов со смертью старика к ней отойдёт. Удержит ли? Удержит. Если вашего брата обвинят, вернее, его уже обвиняют, но пока всё это, Мазепа взмахнула рукой. Голос словно, но как только во обвинения появятся доказательства, хоть какие-то доказательства, Найдутся те, кто вспомнит про Домила مخня осторожность. Это огорчает дедушку. Мне жаль. Жалости мало Себастьян. Найдите вашего брата. Его нет в городе. Знаю. Откуда? Мазина коснулась виска. Когда всё это началось, дедушка решил, что за Рихасловом стоит приградывать. Вы за ним следили? Только не говорите, что вас это возмущает. Себастьян возмущаться не собирался. Напротив, есть ли Радамилы следили, Олег его не убивал? Нет, он не убивал, потому что не был убийцей. Но теперь появится свидетель, который ваш брат и вправду покинул город. Более того, не совсем в человеческом обличии. «Более того, у дедушки имеются основания полагать, что вскоре его обвинят еще в одном убийстве, поэтому важно, чтобы ваш брат вернулся и лично ответил на эти обвинения». Она не спешила заговаривать вновь, разглядывая охоренные свои руки. «Случалось ли ей убивать, помимо тех конфет, которые не идут из головы? Ведь и вправду был бы человеком». «Интересно». Цветы на могилу прислала бы, прислала, хоронили бы с помпой. Старший актёр сложил голову на государственной службе. И не прислать букет было бы мовитонно. Мне кажется, вы снова думаете не о том. Лиха не убивал. Себастьян пригубил коньяк, который показался не в меру горьким. Есть ваш свидетель. Есть показания Аврелия Яковлевича. который тоже заинтересован в том, чтобы вашего брата оправдали, как и вы. Правда, интересно выходит. Уберё одну фигуру и ещё минимум три исчезнут с доски. Хороший ход. И вам быть, может быть, печально слышать, сие. Но ваш брат в этой игре пешка, как и я. Что вы, вы себя, Себастьян, недооцениваете. Вы не как не пешка, конь, а быть может и ферзь. Сердём, скорее ваш дед является. Он будет рад услышать. Мазино склонила голову, пустой жест показной благодарности. А теперь, пожалуйста, послушайте. Я рассчитываю, что вашей благодарности Радамилом хватит, чтобы не распространяться о том, что вы сейчас услышите. Она поднялась Обошла комнату кругом, остановилась у сторика, сняла сумочку, в которых дамы веера носят. Только в этой лежали куда более полезные вещи. Платок, завязанный на три узла, и клубок чёрных спутанных волос, сперва показавшихся Себастьяну конскими. «Не стоит прикасаться!» Мазина остановила его руку. «Чревато!» «Пятёрка ржавых, уродливого вида гвоздей!» И золотая исеточка, которую Мазена поднесла к свече, сеточка вспыхнула белым пламенем, поднялась к потолку, развернулась. Это сделает нашу беседу ещё более приватной, очаровательно улыбнулась Мазена. Пламя свечи изменило цвет на тёмно-зелёный, запахло болотом, и холодно стало. При том, что холод этот был неправильным. Будто бы кто-то незримый встал за спиной и стоял и дышал в затылок. Себастьян обернулся. Привычка нужна. Мазина разложила гвозди на столе и платочек расправила. Я уж как-нибудь руку. Себастьян руки убрал за спину. Отступил бы, но то, что стояло за его спиной, беззвучно рыкнуло, и ноги заледенели. Бороз, Себастьян, если бы я желала от вас избавиться, поверьте, вы были бы мертвы. Моему супругу достаточно отдать соответствующий приказ, и на шее затянулась петля, кровной клятвы. Или мне, добавила Мазена, глядя в глаза, но предпочитаю иметь вас союзником, поэтому не капризничайте, дайте руку. Себастьян руку протянул, надеясь, что-то не будет позорно дрожать. Тёмный волос обвил мизинец, а Мазина, не дрогнув, царапнула ладонь гвоздём. «То, что сказано, сказано здесь и для двоих». Тёмная капля крови упала на волос, который ожил и сжался. В какой-то момент показалось, что сейчас Себастьян останется без пальца, Но нет, мезенницу созрел, только волос остался под кожей. То есть, я же мне вздумается поделиться информацией, вы заболеете. Мазян раскрыла ладонь. Белая кожа, тонкая, истнчившаяся даже, и под ней плывут и извиваются тончайшие волосы. Смотреть на это отвратительно, до да тошноты. У Радомилов множество тайн. И, похоже, их, а не даже себе, доверить не способны. Доверие. Слишком дорого, чтобы тратить его вот так. Мазина провела ладонью над пламенем, и оно, коснувшись нежной ее кожи, едва не погасло. Но вас не это должно заботить. Некогда мой прапрадед был отлучен от двора и сослан на границу. Шла война. То самое, что родилось из земли. В хрониках рода остались его воспоминания, а также документы, которые подтверждают право рода Милопов на некоторые земли. Все рыжие земли появились не в один день. Поначалу это был старый храм, посреди деревенька у храма, две деревеньки и городок. Зараза расползалась, люди бежали, а ваш предок совершал сделки. Он вовремя понял, что серые земли это не только безусловное зло. И стал торговать, стал перекупщиком. Всегда находились люди, которые золото ценили больше, чем собственную жизнь, а ещё свято верили в удачу. Пламя соскальзывало с ладони Мазепы, Волосы под кожей её исчезли, но Себастьян чувствовал их присутствие, как чувствовал незримую удавку на мизинце. Радомилам принадлежит две трети пустоши и всего, что на этой пустоши существует. Мы содержим приграничные крепости, приглядываем за купцами и не только. Вы не представляете, сколько людей желают поживиться за счёт казны, отправив на границу негодный товар. Легко писать, что на пожары, что на нечесть. В прошлом году вот нашёлся умелец, пытавшийся убедить, будто бы навьи волки сожрали обоз с зерном, мазена фыркнула. Он сидит во многом благодаря Радомило, на границе порядок. Какие вершины гражданской сознательности. Отнюдь, мы вкладываемся в свой бизнес. Мы способствуем возвышению нужных людей, убираем тех, кто не нужен или даже опасен. А взамен? Контролируем рынок. В крепостях, во всей округе работают наши перекупщики, которые назначают наши цены. И если кто-то вздумает их перебить? Ему объяснят правила. Не смотрите с такой укоризной, Себастьян. Радомилы заботятся о тех, кто служит им. А частью потому я вам и рассказываю об этой части семейного дела, несказанно больщён, и таким доверием. Себастьян поскрёб мизинец, и хоть бы чёрный волос исчез, но не наследник князь не мог отделаться от припоганишего ощущения, что внутри него поселилась некая, несомненно, в высшей степени зловредная тварь. За последний год погибли семеро перекупщиков, И если один новичок, то остальные шестеро люди опытные, не один год на границе провевшие, а в Познанске появились товары, скажем так, неучтённые. Нас это не может не волновать. Доходы подаёт. И это тоже. Однако взгрените на проблему шири. Она позволила пламя осесть на ладони. Радамилы века посвятили изучению серых земель и того, что они дают: эликсир здоровья, зелье вечной молодости. Вечной молодости не бывает, но название звучит, согласитесь. Мы научились использовать то, что все полагали бесполезным, если не сказать хуже, опасным. Мы аккуратно дотошно исследовали всё: от игошенных игл до обыкновенной травы. Хотя на серых землях нет ничего обыкновенного, мы знаем много и несоизмеримо мало. Но знание позволяет нам, скажем так, контролировать не только цены. Те же бурштиновые слезы можно получать куда более простым способом, нежели принято. И представьте, что этот способ станет известен, что сам яд появится по эту сторону границы – Что стоит будет он не тысячи злотней, но, скажем, десятки. Не такая и великая сумма для того, кто желает избавиться, скажем, от надоевшей тёщи или богатого дядюшки, жены, мужа. Себастьян представил. Он никогда не испытывал особых иллюзий по поводу человеческого благородства ият, который обычному человеку не обнаружить. Если, конечно, у него нет средств на создание королевского оберега, а этот яд, один из многих. Представьте, что в Познаньске появится торговец имхом или порошком из него. Если смешать пыльцу с опием, то получится замечательное средство, которое подарит чудесные видения, а тот, кто попробовал его единожды, захочет попробовать вновь и вновь. И желание это будет столь сильным, что человек сделает все, лишь бы исполнить его, предать, убить. Представьте, что здесь не только ведьмаки, но и обыкновенные горожане смогут купить моровой туман или темный безымянник, который пробуждает скрытые силы, отомстить обидчику долгую болезнью, бросить конкуренту камень-манок, что привлечет мелкую нечисть. Спалить склад или дом того, кто ненавистен. Всего-то и надо, что перо золотого петушка. Не такая уж и великая редкость. А если кто по случайности, по незнанию, выпустит моровую деву, что тогда? Себастьян представил, во что превращается Познанск, и стало вдруг невыносимо жарь, что себя умерли. Что Евстафия Ересеевич, которому придётся и дневные и ночевать в управлении, пытаясь хоть как-то хоть что-то переменить. Родамилы знают, что такое ответственность. Я рад за них. Голос предательски дрогнул. Не верите? Что ж. Нельзя быть богатым в разорённой стране. Верней можно, но богатство это будет недолгим. Родамилы древний род. Столь же древний, что и королевский. Мы помним обо всех, кто был до нас, и заботимся о тех, кто ещё будет. Она верила в каждое произнесённое ею слово, и, наверное, стоило бы порадоваться, да только не выходила, потому как уверенность её в правоте Радамила была страшна. Ради этой самой правоты мазена сама и сожжёт, и убьёт, и предаст. И за моровою девой дело не станет, если будет сие в интересах ее рода, столь же древнего, сколь и королевский. Боитесь? Она смотрела с холодным интересом. В страхе вашем нет стыдного. И, пожалуй, вы правы, что ради спасения рода я не только на замужество соглашусь. Но если вам станет легче, то... У моего супруга есть свои тайны, как и у Кареля, как и у всех, кто хоть что-то из себя представляет. А отрадно знать, что я ничего из себя не представляю, пробормотал Себастьян. Вам лишь кажется, князья Беверские, древний род, не столь древний, как Радамиловы. Но чего вы ждёте от меня? Полагаете, что я в одиночку сумею остановить эту интервенцию, скажем так. С интервенцией здесь уже разбираются наши люди. Мазина вытерла влажную ладонью платье. Я надеюсь, что вы сумеете установить источник и преподнести ему наш небольшой подарок. Это какой? Подарки от Родомилов. Мы не представлялись Себастьяну. преподозрительнейшими тот, который вы уже носите так это не для того, чтобы заставить вас молчать, она умела улыбаться искренне вот только от этой улыбки Себастьяну передернуло помильте я верю в вашу разумность во-первых, а во-вторых, если вы решите вдруг эту веру поколебать, то найдутся куда более простые и верные меры Чем волосяник? Тварь, всё-таки была живой. Найдите колдовку и избавьтесь от неё ради Радамилов. Себастьян потёр палец. Ради вашего брата, если хотите получить его обратно, или вы полагаете, что она просто так его отпустит? Себастьян не был настолько наивен. Говоря по правде, он старательно не думал о том, что произойдёт после встречи с колдовкой, поскольку более и менее здравых идей по её устранению не имел до сего момента. Достаточно прикосновения, желательно к коже, на худой конец к тонкой ткани. Э что будет? Вы вправду хотите знать? Мазина склонила голову, Себастьян не хотел. Здраво предположил, что знание сие не добавит ему спокойствия, однако незнание было куда худшим вариантом. Волос проникнет в кровь, раздерётся и снова раздерётся и будет делиться, прорастая в тело. Не стоит трогать. Мазина перехватила руку. И не думайте, что если отрежете мизинец, то избавитесь от волоса. «Не думал даже», — покривил душой Себастьян, который аккурат и обдумывал, что ему дороже мизинец или здоровье, так сказать, в целом. «Но вы не думали, что помимо колдовки, до которой ещё добраться надо, на пути моём встретятся иные люди? Не знаю, как вам, но мне в целом плетит мысль, что ваш чудесный волос прорастёт». «Не прорастёт», — оборвала Мазена. Чтобы что-то случилось, вы должны чётко и ясно произнести кодовую фразу. Она протянула сложенную в четверть бумажку. Надеюсь, у вас хватит ума запомнить. Ож постараюсь. Произнести, значит. Чётко и ясно. Впрочем, проблем с дикцией у вас не наблюдалось. Фраза была нелепой, пять слов, которые в сумя своей напрочь лишены смысла. И, пожалуй, если и существовала вероятность, что кто-то произнесёт эту фразу вслух, то была она почти ничтожна. Замечательно. Мадженна завернула остатки волосиного клубка в платок. Я знала, что мы с вами найдём общий язык. Бумажка вспыхнула. За той же широко ворота появился тонкий свиток. Это вам, своего рода доверенность. Всё одно Себастьян к свитку прикасаться не спешил. Мало ли, чего от этойкой доверенности ожидать можно. Не волнуйтесь, всего на всего кожа, на его волка. Не горит, не тонет, не рвётся. Потерять её грамоту тоже сложно. Свиток развернулся. Положите ладонь. Кожа была тёплой, шероховатой. Замечательно. «Теперь воспользоваться этой доверенностью никто помимо вас не сможет». «Чудесно!» «Вам пригодится!» Мазина ловко свернула свиток, перехватив его кожаной петелькой. «На серых землях имя и доверенность нашего рода многое значат. Значили, во всяком случае. Вам понадобится проводник, лучший из вольных охотников. Пожалуй, советовала бы найти шамана». Да от него давненько не было вестей. Исчез платок и ржавые гвозди, которые стали, пожалуй, еще более ржавыми. Свечи мигнули и пламя сменило цвет. Что ж, пожалуй, была рада с вами повидаться. Совершенный реверанс и светская фраза. Погодите, ваш супруг! Я не делаю ничего, что может навредить ему или королевскому роду. Конечно, Радомил и заключает договор. Не могли не оставить для тебя глазейки. Мы многим рискуем, маска до минуск крыла Рицомазены. Голос и тот стал словно бы ниже, глуше. Наверняка вся её маска была непростой. Но мы надеемся, что вы оправдаете наше доверие. Постараюсь. Конечно, постараетесь. Плащ изменил фигуру. Женщина, настоявшая перед Стефаном, никак не могла быть супругой генерал-губернатора, ниже, явно тоньше, и появилась в облике её ничто такое, да не запростеткая. За кого её примут на улице? Состоятельную купчиху или обыкновенную горожанку, которая спешит по собственным делам? Или вовсе не заметят, скользнут взглядом да забудут, подчиняясь древней волшебстве, творить которому способен не только ведьмак. Вы ведь любите своего брата, сказала Мадлен, набросив на голову широкий капюшон. И признаюсь, что я вам завидую. Чему? Потому что вы ещё способны любить.